Глава семьдесят Том. Сейчас. Телевизор в моей тюремной камере совсем крошечный. Но здесь это роскошь, и поначалу я был за него благодарен. Однако не понадобилось много времени, прежде чем чувство отвращения взяло вверх. Возможность наблюдать за внешним миром, зная, что я больше не буду его частью, вгоняет меня в тоску как бы Максвелл не пыжился изображать оптимиста и изрекать дурацкие позитивные фразы вроде тех, что написано на кофейных кружках офисных сучек. Теперь, когда я знаю, что Бет предоставила полиции кое-какие улики против меня, надежда на оправдательный вердикт мало. Несмотря на всю мою обиду и гнев, увидеть ее в новостях было неприятно, потому что я все еще хочу ей помочь» но ничего не могу поделать. Я сам и стал причиной всего этого. Хотя она — это крах всех моих надежд. Именно ее стараниями я и получу пожизненное. Максвелл сказал, что обнаружена улика, связывающая меня с другой давней смертью, и мне не нужно гадать, что это за улика и как она к ним попала. Я знаю, что это университетский свитер Фиби, И могу предположить, что отныне эта смерть уже не рассматривается как случайная. Теперь ее станут изучать в совершенно ином свете. Как еще одно убийство, которое они надеются повесить на меня. Бет обещала мне сжечь его. Предательница. Моя жена лгунья.